Считается, что 4 самолета должны были захватить 20 арабов из Саудовской Аравии. ФБР назвал их имена и обнародовал фотороботы. А на декабре 2001 года принц Сауд Аль-Фейсал, саудовский министр иностранных дел, заявил прессе. Доказано, что 5 человек из указанных в списке ФБР не имеют никакого отношения к тому, что произошло. Тогда, как принц Наев, саудовский министр внутренних дел, заявил в свою очередь официальной американской делегации. Цитата. Вплоть до настоящего момента не существует никакого, никакого доказательства связи 15 саудовских подданных обвиненных в ФБР с 11 сентября. Мы ничего не получили по этому поводу из Соединенных Штатов, конец цитаты. Причем четверо из погибших камикадзе в кавычках до сих пор живы, работают и прекрасно себя чувствуют. Прекрасно себя чувствует Бен Ладен на момент написания книги, но по другим причинам. Если раньше он утверждал, что понятия не имеет о том, кто совершил теракт 11 сентября и даже готов был явиться в суд, в котором намерен был оправдать Аль-Каиду, то сегодня он уже послушно заявляет, что да, это он организовал теракт и послал на смерть террориста смертников часть из которых, как сказано выше, до сих пор жива. Бен Ладена это уже не смущает, и надо думать, благодаря таким заявлениям его и не могут до сих пор поймать. Вторая часть книги Мейсона названа «Смерть демократии в Америке». Не будем вдаваться в вопрос, когда это он ее, эту самую демократию, там видел. Мейсон пишет о беспрецедентном для режимов всего мира нарушении личных прав и свобод, которые были осуществлены в США после терактов. В их числе и глобальная цензура американской прессы, которая, надо сказать, и до этого отличалась исключительным халуйством. Мейсон пишет. 10 октября Национальный совет безопасности Кандализа Райс созывает в Белом доме директоров крупнейших телевизионных агентств. ABC, CBS, CNN, Fox, Fox News, MSNBC и NBC, чтобы воззвать к их чувству ответственности. Свобода слова остается законной, но журналистов призывают осуществлять самим редакторскую оценку, в кавычках, информации и воздерживаться от распространения всего, что могло бы повредить безопасность американского народа. Призыв был воспринят на все сто печатной прессой. Тут же Рой Гаттинг, главный редактор Сити Сан, и Дан Гатри, главный редактор Daily Курьера посмевшие критиковать линию Буша, уволены. Ему вторит Э. Херман, профессор политологического факультета Пенсильванского университета. Правда и известия в эпоху Советского Союза с трудом смогли бы перещеголять американские СМИ в их угодничестве официальному курсу. Я уже писал, что в мае 2002-го пресса США устроила страшный шум, по поводу того, что в штате Миннесота некие агенты ФБР устроили накануне теракта мозговой штурм и пришли к выводу, что башни ВТЦ могут быть атакованы самолетами. Интеллектуалы из Миннесоты написали бумагу, а наверху на эту бумагу не обратили внимания. Пресса дерзко и принципиально начала обвинять Буша в неродении. Неради... Конгресс создал комиссию, и внешне все выглядело так, что мимо американской прессы в вопросах расследования теракта 11 сентября не пролетит и муха. Но вот Мессин рассказывает. Существование загорова в лоне вооруженных сил США, имевшего целью совершить теракт 11 сентября, засвидетельствовано показаниями лейтенанта Делмара Эдуарда Вриланда, Канада. Арестованный за мошенничество с банковской карточкой, лейтенант Вриланд защищался, заявляя о своей принадлежности к секретным службам США. Он рассказал полицейским, что собрал В России сведения об убийстве Марка Бастина, шифровальщика канадского посольства в Москве, и о подготовке терактов в Нью-Йорке. Удостоверившись в том, что Марк Бастин не был убит, а умер от превышения дозы антидепрессантов в состоянии опьянения, полиция отбросила сообщение Вриланда, растяненное ею как патетическая самозащита, и его посадили. 12 августа 2001 года Рилланд передает тюремным властям запечатанный конверт, содержащий его показания о готовящихся терактах. Канадские власти не придали этому никакого значения. 14 сентября они вскрыли конверт и обнаружили подобное описание терактов, совершенных 3 дня, днями ранее, раньше в Нью-Йорке. Тут же, связавшись с Пентагоном, они получили ответ, что Делмор Майк в кавычках Вриланд покинул флот в 1986 году из-за своих более чем скромных успехов но никогда не принадлежал к флотской разведке. Федеральный прокурор отбросил расказные в Риленда, воскликнул перед Верховным судом в Торонто. Возможно ли подобная история? Я не говорю, что она невозможна, она просто нелепа. Первый поворот интриги. Судебный медик Лин Дюшен снова изучает причины смерти дипломата Марка Бастина и заключает, что он был убит. Рассказы Вриланда приобретают убедительность. Второй поворот происходит во время публичного заседания Верховного Суда Торонто 25 января 2002 года. Адвокаты лейтенанта Вриланда Рока Галати и Пол Длански звонят через телефонный аппарат, соединенный с громкоговорителями по общему номеру Пентагона. Перед судебными заседателями, внимательно выслушивающимися в их разговор, они получают подтверждение того, что их подзащитный находит, находился на действительной службе на флоте. И еще, когда они просят, чтобы их соединили с его начальством, телефонистка переключает на прямую линию флотской разведки. А вот об этом сенсационном предупреждении глухо промолчала вся пресса США, да и мировая тоже. Отчет о судебном процессе над Бриландом опубликовала только местная «Торонто Стар». Однако, расширяя уже известные выводы, Терри Мейсон по первичным сообщениям обратил внимание на то, что впоследствии тщательно было скрыто администрации США. Вспомнил, что происходило. Утром 11 сентября башня в башню ВПТЦ врезается самолет, и это происшествие воспринимается как несчастный случай. Затем в другую башню врезается второй самолет, и становится ясно, что это теракты. Но сразу после ударов пассажирскими самолетами стало понятно, что нападающие практически безоружны, то есть с каждым из них справился, справился обычный полицейский. Для ликвидации терактов требовалось посадить на землю все самолеты и обыскать всех пассажиров, и только. Армия для, для ликвидации этой угрозы была совершенно не нужна, исключая ПВО, если подозрительные самолеты были еще в небе. Сначала администрация США так и реагирует. Но вот Мейсон пишет о старательно забытом ныне развитии событий 11 сентября 2001 года в Америке. Цитата. Вдруг около 10 часов секретная служба, то есть служба охраны высокопоставленных особ, поднимает тревогу нового типа. Белый дом и ВВС один под угрозой. Вице-президента Чейни уводят в президентский центр экстренных операций. Подземный зал командования расположенный под западным крылом Белого дома. Уводят, это мягко сказано. Сам Чейни этот увод описал так. Иногда мои ноги все-таки касались пола, но поскольку ребята повыше меня, они меня приподняли между собой и быстро понесли. Мы пошли по коридору, спустились по лестнице, прошли через двери, спустились еще глубже, пока не оказались в подземном убежище под Белым домом. Мейсон продолжает. Приводится в действие план правительственной сохранности. Главнейшие политические руководители страны и члены правительства Конгресса направляются в надежное укрытие Вертолеты военно-морской пехоты, транспортируют их в два гигантских противоядерных убежища, главный пункт специального содействия и альтернативный сообщительный центр, называющийся Сайт-Ар, скалистые горы рядом с Кэмп Дэвидом. Настоящие подземные города, наследие холодной войны, созданные для укрытия тысяч человек. Конец цитаты. А в белый дом были дополнительно переброшены снайперы и тяжело вооруженные агенты службы охраны правительства, способные отбить атаку сильного десанта. В то же время Джордж Пуш, находящийся на пути в Вашингтон, вдруг сворачивает. Президентский самолет ВВС-1 направляется сначала на базу Барксдейли, Луизиана, затем на другую базу в Оффуте, Небраска. Последний является штаб квартирой Центра стратегического командования США, то есть узловым звеном, в котором приводится в действие силы ядерного устрашения. Между двумя базами президентский самолет, экскортируемый истребителями, летит на малой высоте зигзагами. То есть примерно с 10 часов утра зрители у телевизоров и правительство США стали воспринимать угрозу совершенно неодинаково. Граждане США полагали, что подверглись нападению террористов, а правительство США срочно принимало меры то ли по отражению удара по себе силами, включая и ядерные, то ли по подготовке к нанесению такого удара по кому-то. Более того, как проболтался Буш, граждане США и правительство США на экранах телевизоров видели совершенно разные картинки. 4 декабря Буш в Орландо наивно рассказывал телеведущему. Знаете, Джордан, вы не поверите, если я вам скажу, в какое состояние меня повергло известие об этом террористическом нападении. Я был во Флориде, и мой главный секретарь Анди Карт. Я находился тогда в классной комнате для проведения беседы об одной чрезвычайно эффективной программе обучения чтению. Я сидел вне комнаты, ожидая, когда меня пригласят, и я видел, как самолет врезался в башню. Телевизор, конечно, был включен. А поскольку я сам был пилотом, я сказал, какой никудышный пилот. Я подумал, что произошла ужасная катастрофа. Но в этот момент меня вели в класс, и у меня не было времени об этом задуматься. Так что я сидел в классной комнате, когда Анди Карт, мой главный секретарь, который, видите, сидит вон там, вошел и сказал мне Второй самолет врезался в башню, на Америку совершено нападение Изумленный Мейсон пишет Из чего следует, по его собственному заявлению, что президент Соединенных Штатов Видел съемки первого удара до того, как был совершен второй Эти кадры не могли быть теми, которые случайно, случайно сняли Джуль и Гедон Ноде Братья Ноде остались снимать Всемирный торговый центр весь день. Их видеокадры были переданы в эфир лишь 13 часов спустя агентством «Гамма». То есть здесь речь идет о секретных съемках, которые были ему переданы немедленно в зал безопасной связи, оборудованный заранее в начальной школе из-за его визита. Но если разведывательные службы США смогли снимать первый теракт, значит они о нем прекрасно знали заранее. И в этом случае, почему они ничего не предприняли, чтобы спасти соотечественников? Итак, президент США видел даже больше, чем все остальные. И тем не менее, он садится в свой ВВС-1 и спокойно летит в Вашингтон. Но в 10 часов он вдруг меняет решение, и его самолет начинает уходить на командный пункт вооруженных сил США, выполняя противозенитные маневры, даже в сопровождении пары истребителей. Что произошло? Вы скажете, что в 9.43 пассажирский самолет врезался в Пентагон. Ну и что? Самолеты ПВО США уже были в воздухе. Никакой пассажирский самолет... Их в это время уже сажали на дром по всей Америке. Не подлетел бы ни к ВВС-1, ни к Вашингтону. Поймите, это же пассажирский самолет. Они не способны уклониться от поражения их боевыми самолетами. Тогда что вызвало панику администрации США? Почему она изготовилась к ядерному удару? Мейсон начинает книгу с факта, о котором он и несколько других журналистов в интернете пытаются докричаться по всему миру. Не было удара по Пентагону третьим пассажирским самолетом. Пентагон после взрыва в нем сразу же отцепили, и журналистов к нему не допускали. Тем не менее, любители и наиболее отчаянные корреспонденты сумели сделать несколько снимков. И на этих снимках нет пассажирского самолета, да, да и дыра в стене Пентагона такова, что в нее мог бы протиснуться только нос лайнера. Спустя полчаса спасатели, в кавычках, обрушили верхние этажи этой части здания Пентагона и расширили пролом. Тем не менее, и в этом случае Боинг 757 не пролезет в него своими крыльями. Таким образом, если бы лайнер ударил в Пентагон, как сообщает об этом официальная легенда, то тогда крылья, двигатели и шасси, и три четверти фюзеляжа должны были бы лежать на лужайке перед стеной Пентагона. Но ничего подобного не было. А те пожарные, кто был допущен к тушению пожара, сообщили, что видели только в небольшом количестве мелкие осколки дюраля. Отсюда следует вывод, объясняющий поведение администрации США. По Пентагону был нанесен удар боевым оружием, либо крылатой ракетой, либо ракетой воздух-земля. То есть Пентагон атаковали не террористы, а вооруженные силы США и не только Пентагон. Мейсон сообщает, еще один надлежащим образом установленный факт был позабыт. 11 сентября в 9 часов 42 минуты ABC передал в прямом эфире пожар во флигеле Белого дома в старом административном здании. Телеканал показал только неподвижный кадр с клубами черного дыма, поднимающимися над зданием. Никакой информации не просочилось ни о причинах возникновения пожара, ни насколько сильно он распространился. Ни у кого не хватило и самоуверенности списать этот пожар насчет еще одного самолета -само самоубийцы. Четверть часа спустя секретная служба увела Дика Чейни из его кабинета и приказала эвакуировать всех из Белого дома и из флигеля. Таким образом... Администрация США изготовилась к ядерной войне тогда, когда поняла, что ее атакуют часть ее собственной армии. Если бы она и не поняла, то ей об этом сообщили. Я уже писал, что теракт без автора бессмыслен. Авторы обязательно должны объявиться и заявить свои требования. Объявились они и 11 сентября, но сегодня об этом требуется забыть. Мейсон пишет. Пресса 12 и 13 сентября утверждает, что по словам пресс-секретаря Канцелярии президента Ари Флейшера, секретная служба получила сообщение от нападавших, в котором они указывали, что собираются уничтожить Белый дом и ВВС-1. И что еще удивительное, со New York Times, по словам Нью-Йорк Таймс, нападавшие даже заверили свои звонки, используя идентификационные коды и шифры связи президентской канцелярии. Какой Бен Ладен мог знать коды и шифры, известные только избранной номенклатуре вооруженных сил и спецслужб США? Мейсон разъясняет, о чем речь. Располагая идентификационными кодами и шифрами связи Белого дома и ВС-1, нападавшие могли узурпировать полномочия президента Соединенных Штатов. Они могли давать любые распоряжения войскам, в том числе и на применение ядерного оружия. Единственным способом, позволявшим Джорджу Бушу продолжать держать под контролем войска, было его физическое присутствие в сап-квартире, Центр стратегического командования США в Оффуте, чтобы лично давать и отменять приказы. Именно поэтому он туда и на отправился. С справедливости ради следует сказать, что администрация США некоторое время пыталась оказывать сопротивление своим бесившимся вооруженным силам и спецслужбам. 11 сентября в 13 часов дня, то есть через 3 часа после удара по Пентагону и Белому дому, Буш еще угрожал им в своем выступлении. Я хочу заверить американский народ в том, что весь потенциал федерального правительства направлен на оказание содействия местным властям, чтобы спасать жизни и помогать жертвам терактов. Никто не должен сомневаться, Соединенные Штаты будут повсюду преследовать и накажут авторов этих подлых нападений. Я поддерживаю постоянную связь с вице-президентом, с министром обороны, с командой по госбезопасности и с членами моего кабинета. Мы приняли все соответствующие меры безопасности, чтобы защитить американский народ. Наши военные... Как в Соединенных Штатах, так и во всем мире приведены в состояние максимальной боевой готовности, и мы приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить нормальное функционирование государства. Мы связались с лидерами фракций в Конгрессе и с главами правительств стран мира, чтобы заверить их в том, что мы сделаем все необходимое для защиты Америки и американцев. Я прошу американский народ присоединиться ко мне в моей благодарности всем тем, кто разворачивает всю свою энергию на оказание помощи согражданам, как в моей молитве о жертвах и их семьях. Решимость нашей великой нации подвергается испытанию, но будьте уверены, мы покажем миру, что сумеем его преодолеть. Да благословит вас Господь! Слово теракты есть, но нет того, что автоматически должно следовать. Как видите, в этом выступлении и намека нет на террористов, тем более на арабских. Речь идет о каких-то испытаниях, которые нужно преодолеть. Но преодолеть их администрации Буша и Конгресс не смогли. Сдались. В результате, если энергетическое лобби является первым пожинателем доходов, С войны в Афганистане военно-промышленное лобби – это великий победитель 11 сентября. Действительность превзошла все его самые безумные мечты, пишет Мейсон. Прежде всего договор по ПРО, устанавливающий пределы развития вооружений, был односторонне денонсирован Джорджем Бушем. Затем не только директор ЦРУ не был уволен после очевидного провала 11 сентября, но кредиты его управления мгновенно выросли на 42% для благополучного завершения разработки, модели глобальной атаки. Военный бюджет Соединенных Штатов, который неизменно снижался с момента распада СССР, переживает рост настолько внезапный, насколько же и головокружительный. Если объединить дополнительные кредиты, срочно выделенные после терактов и запроектированное возрастание бюджетов, то в два первые года президентства Буша выразится рост военных расходов на 24%. За пять лет бюджет армии Соединенных Штатов составит более двух миллиардов долларов, тогда как Гонка вооружения уже закончена и никакого значительного врага у страны нет. Военный бюджет США отныне равняется всем вместе взятым бюджетом 25, следующих за ними наиболее крупных армий мира. Поясню написано в цифрах. 25 стран с наибольшим военным бюджетом, от России, Китая, стран НАТО и так далее до Аргентины, с ее 3 миллиардами, тратят на свои вооруженные силы 382 миллиарда долларов в год, а Пентагон потребовал 396, то есть вооруженные силы США, Жрут деньги в большом, большем количестве, чем, по сути, весь остальной мир.